Глава 5 Поднявшись на одном из лифтов на первый уровень ветвей, они устроились за столиком у застекленного окна. Кафе, расположенное рядом с космопортом, старалось угодить гостям разных раз что неизбежно создавало неразбериху в меню. По совету ерранца, Данька заказал хорошо прожаренный кусок мяса и зеленые листья какого-то местного растения в местном же ореховом соусе. Пиво одного из бесчисленных сортов ярры Было терпким и в меру холодным. Уршир от еды отказался и потягивал воду из высокого стакана. Покончив с едой, Данька спросил. «Вас, наверное, часто донимает пресса с расспросами о Яре Гридневе?» «В общем-то, нет. Если я не хочу видеть подобного интервьюера, его просто не пустят на планету, еще на стадии получения визы». Или если он приедет как турист, а потом явится ко мне без спросу, его депортируют. Помолчав, он отстраненным тоном произнес. Яр днев принес себя в жертву. Он был прислан к нам как шпион, хоть и не помнил этого. У него не было памяти и прошлого, но он стал моим сыном и настоящим Кеху. Он раскрыл заговор руководства Ордена Креста и Полумесяца, и спас две главные планеты двух наших цивилизаций ценой собственной жизни. Он вернул из небытия главную планету ержанцев и главную планету людей. О большем подвиге Кеху, шаман, психотехник не может и мечтать. Теперь Яр Гриднев и его жизнь — часть истории. Если будет время, посетите мемориальный комплекс Яра Гриднева. Там красиво. И закономерно, что после того, как Яр вернул нашу Ярру и вашу землю, наш народ окружил заботой всех, кто имел отношение к Яру Гридневу. «Надеюсь, эта забота не просил спросил Данька. Уршир улыбнулся и вновь процитировал. «Порой лучший способ позаботиться о ком-то, позволить ему следовать за ветром». «В объединении психотехников вашей цивилизации, или, правильнее, в Совете Шаманов, словом, в Венце Кехуро, тоже руководствуется листьями небесных ветвей, раз они позволили вам отказаться от вхождения в Венец Кехуро. Ходили слухи, что вслед за этим вас могли сделать совещательным голосом от Венца Кехуро в вашем правительстве, в Большом Совете Яры. Я не ошибаюсь? Почему вы отказались?» Собеседник Даньки задумался. Слишком по человеческим меркам сужающиеся от широких выпуклых скул к небольшой выступающей части треугольное лицо Уршира в сочетании с полуприкрытыми глазами вызывало навязшие в зубах ассоциации с задремывающим котом. «Вы не ошибаетесь, Данила. Это было приятное предложение», — наконец сказал Уршир. «Венцек и должны собираться мудрецы, а в Большом Совете Яры — те, кто искренне хочет добра нашему народу. И я вижу, что мне не хватает ни мудрости, ни добросердечия. Только истинная мудрость и любовь к другим дает право управлять этими самыми другими. Поэтому я и не рвусь государственные мужи. По этой же причине я больше не учу никого драться». «Мой последний ученик, его судьба вам известна». «Но ведь он сам выбрал свою судьбу», — возразил Данька. «Дело не в этом», — ответил Яранец и указал пальцем с втяжным когтем в окно. «Вам известно, Данила, что это за сооружение?» Данька вновь обвел взглядом открывавшийся из окна городской пейзаж. Архитектура иранской столицы наводила на мысль о том, что здесь пытались ввести в обиход новое, не испортив старый Вторая возникавшая мысль была о том, что поставленной цели удалось достигнуть. Между любовно отреставрированными каменными, а то и деревянными домами прошлых веков, в небо взмывали здания стволы, переплетающиеся ветками жилыми блоками. Еще одно впечатление — зелень. Кусты деревья здесь были высажены, казалось, на каждом свободном сантиметре. Даже некоторые жилые модули на приличной высоте были увиты, приспособившимися к мегаполису, и сине-черными лианами с темно-зелеными листьями. Однако Еранец имел в виду другое. Он указывал на окруженную сквером древнюю каменную арену под гигантским прозрачным колпаком. Арена для соревнований? Почти. «Если вы, Данила, как вы сказали, готовились к посещению Яры, то, безусловно, знаете о ежегодном Дне Справедливости. В том дне, в котором непримиримые враги, если их не может рассудить суд и не могут примирить общественные институты, имеют право выйти на арену и драться до смерти». Данька кивнул. «Много лет назад, когда я был гораздо моложе, я убил на этой арене своего врага, Его нельзя было призвать к ответу по правилам современной юриспруденции. И я наказал его сам, согласно древнему обычаю нашего народа. Наказал честно. Мы ненавидели друг друга, и нам было тесно в одном мире. Многие из моих друзей и знакомых разделяли мою ненависть. Да и не они одни. после его смерти... Многие незнакомые ерранцы подходили ко мне со словами благодарности. Данька взглянул на ушира и тот ответил на невысказанный вопрос. «Нет, я по сей день не сожалею об этом поступке», — молчав, он добавил, — «только о его последствиях. Мой противник был очень хорошим пилотом, и если бы он остался жив, он должен был бы лететь на пассажирском корабле» который вел в тот рейс недостаточно опытный экипаж и на котором случилась авария. Я почти уверен, что если бы я не убил моего врага, на следующий день он спас бы множество жизней, не говоря уже о том, что убив этого негодяя, я не сделал его лучше. Но кто мог предвидеть? Мудрость в равной мере состоит как изумение просчитывать последствия своих поступков, так и из доверия собственной интуиции. Мягко прервал вопрос Даньки Уршир. Я не только заглушил голоса своих предчувствий, но даже не пошел за советом к духам. Повел себя словно гуманоид из общества виртуальных развлечений, не верящий ни во что, кроме того, что видит, и не видящий дальше экрана объемника. Ненависть ослепила меня. И за это поплатились те, кто мог бы жить дальше. «Разве иранцы не верят в предназначение, в судьбу?» Осторожно поинтересовался Данька. Вуршир невесело усмехнулся. «Во многих культурах, сформированных вокруг монотеистических религий, существуют сходные анекдоты. Один из известных мне рассказывает о терпящем бедствии транспортном средстве» пассажиры которого просят Бога спасти их, на что Бог отвечает в том духе, что он потратил много сил, чтобы собрать их всех на этот транспортник. Это остроумная история, но для меня она неверна. Каждый из нас способен изменить свою судьбу или хотя бы попытаться изменить предначертанное. — Мне тоже хочется в это верить, — кинул Данька. Повисла пауза. Официант сменил опустевший стакан уршира полным. Яранец спросил. «Итак, Данила, какова цель вашего визита? Я понял из присланного вами сообщения, что вы друг сестры Яра, Евгении Гридневой, и что вы хотели просить меня оказать вам какую-то помощь, верно?» Данька молча кивнул. «Какую же?» Данька ответил. Уршир ничем не выказал своего удивления. Лишь вертикальные кошачьи зрачки чуть расширились. А Данька повторил. «Мне нужен Яр Гриднев».